Студия «Лабиринт разума» представляет Александр Никонов Наполеон. Попытка номер два Читает Белослав хмелёв Эпиграф Наполеон был шансом для европейской цивилизации Ницше Пока мы воюем в Европе, война остается гражданской Наполеон Бонапарт О чем эта книга? Не верили в эту книгу, но я решил ее написать и даже объясню почему. Но начать объяснение нужно, видимо, с неверующих. В небанальность этой книги не верили, потому что тема, говорили, заезженная. Причем это еще мягко сказано. Пожалуй, ни про кого в истории не написано столько книг, как про Наполеона. Сей факт уже заставляет задуматься. Во-первых, о сложности задачи. А во-вторых, о масштабе личности. Да, конечно, книгопечатание в его бытность существовало и процветало. Эпоха была архивно-канцелярской и оставила после себя тонны документов. Но почему вдруг после смерти Наполеона тысячи людей вдруг бросились писать книги о нем? Министры, лакеи, секретари, военачальники, царедворцы, повара, родственники, врачи сидели ночами и скрипели гусиными перьями. Не было, казалось, ни одного человека, хоть раз в жизни видевшего его, который не засел бы за мемуары. Подключились и профессиональные писатели, включая таких столпов, как Стендаль, Скотт, Дюма. Всех просто распирало. Каждый считал, что он не может уйти из жизни, не рассказав потомкам что-то свое об этой великой эпохе, которая стала великой только благодаря ему. Именно он повернул колесо истории и сделал Европу такой, какой мы ее видим сегодня». А главное, все эти книги были востребованными. Блеск его личности был столь нестерпим, что самыми знаменитыми персонажами психиатрических лечебниц 19 века стали Наполеоны. И по сию пору анекдот о типичном сумасшедшем, который объявляет себя Наполеоном, уйдя из психиатрических реалий, остается бытовать в разговорной речи. Отголосок эпохи. Не зря Гоголевского чичикова провинциальные чиновники приняли за Наполеона. «Видно, здорово потряс умы современников этот человек». Книги о Наполеоне писались весь XIX век и пишутся до сих пор. Книг о Наполеоне более 200 тысяч. Историки знают, во что одевался Наполеон, что было у него на ногах, сколько стоили его носовые платки, что он любил есть и во сколько завтракал, каким был распорядок его дня. Академик Фредерик Массон на рубеже XX века выпустил 13-томное исследование – «Наполеон и его семья», посвященная практически всем сторонам жизни Наполеона. Ланфрей издал пятитомник. Несколько томов выпустил Вальтер Скотт. Французское правительство издало 32-х томник приказов, писем и декретов, надиктованных лично Наполеоном. Луи Мадлен выдал на гора 12 томов. Швейцарец Керхейзен – 9 томов подробнейшей биографии Наполеона. Многотомники о Наполеоне издают и современные авторы – Скажем, бывший премьер-министр Франции и писатель Доминик Вильпен выпустил несколько книг о Наполеоне. Но несмотря на то, что каждый шаг великана запротоколирован, несмотря на десятки тысяч сохранившихся документов с его подписями, несмотря на тысячи книг-мемуаров, что знает о Наполеоне обычный человек сегодняшнего дня? Программа Word не исправляет слово «Наполеон», написанное с маленькой буквы, потому что это слово уже давно шире, чем просто «имя». Наполеон – это коньяк. Наполеон – это торт. А еще Наполеон зачем-то вторгся в Россию в 1812 году. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Остров Святой Елены. Бонапартизм. Вот и все. Ну, те, кто после телесериала, снятого по войне и миру, решился перечитать книгу, еще вспомнят какой-то аустерлиц, где лежал, глядя на облака, раненый князь балконский Что он там делал, кстати? Надо сказать, в начале 20 века про Наполеона обыватели знали больше. Маяковский легко рифмовал «лица аустерлица», и все было понятно его читателю. В 1925 году товарищ Фрунзе сделал кадровые перестановки в Красной Армии, узнав о которых Сталин недовольно заявил, что «все эти Тухачевские, Корки, а в Авксеньевские, какие это коммунисты». Все это хорошо для 18-го Брюмера, а не для Красной Армии. Бросил вскользь, походя. И сам Сталин был не шибко грамотным семинаристом. И вокруг него тусовались отнюдь не доктора наук. Однако все поняли сталинскую мысль. А сегодня выйди на улицу да спроси 100 человек, что такое 18-е Брюмера. Хорошо, если процентов в 20 вспомнят, что Брюмер – название месяца во французском революционном календаре. А уж что там приключилось 18-го числа этого самого месяца, вряд ли припомнит хоть один, если только не попадется при опросе учитель истории. Бурные события 20-го века вытеснили из наших голов исторические знания века позапрошлого. А зря. Именно 19-му веку мы обязаны обликом современного мира, а век этот весь освещался именем Наполеона. Что же это был за человек такой, яркий как комета? И чего он хотел? Про человека вы узнаете из книги. А хотел сделать то же, что хотели сотворить с миром римляне. Цивилизовать его, стереть границы, превратив Европу в одну страну с едиными деньгами, мерами весов, гражданскими законами, местным самоуправлением, расцветом наук и ремесел. У римлян не вышло. Первая попытка закончилась провалом полторы тысячи лет назад. Я писал об этом в книге «Судьба цивилизатора». Удалась лишь третья попытка – При нашей жизни Европа наконец объединилась, стерев границы и введя единый валютный стандарт. Но была еще вторая попытка, после которой во всей Европе воцарилась единая система мер и весов – граммы, литры и метры. А общественная жизнь, политическая карта и состояние умов европейцев претерпели такие изменения, после которых возврата в прошлое уже не было. Для кого эта книга? Доходит до смешного – Не так уж давно весьма высокий чин российской православной церкви, имени коего я не назову из гуманных соображений, в одной из своих публичных речей назвал Наполеона чуть ли не антихристом, который хотел завоевать Россию. Большую чушь придумать трудно. Стала быть, эта книга для высших церковных иерархов. Наполеон воевать с Россией не хотел. Война с Россией была последним делом, на которое он мог решиться». И не только потому, что война на два фронта была ему совершенно не нужна. В то время шли полномасштабные военные действия в Испании. На протяжении всего своего правления Наполеон добивался мира со своим естественным союзником – Россией. Так описал министру иностранных дел. «Я убежден, что союз с Россией был бы нам очень выгоден. И требовал от своих подчиненных ничего не жалеть для этого. И сам ничего не жалел». Наполеон отослал взятых им в плен русских солдат царю Павлу, да еще полностью обмундировал их за свой счет и даже дал денег на дорогу. Он всячески старался расположить к себе и царя Александра. В 1812 году Наполеон настолько не рассчитывал вторгаться в Россию, что запланировал деловую поездку в Италию. А что же русский царь? А вот русскому царю явно не имется». Он и его генерала в 1811 году планируют интервенцию в Европу. Начать наступление, вторгнуться в герцогство Варшавское, войдя по возможности в Силезию и вместе с Пруссией занять линию Одера. Как СССР в 1941 году был наполнен ожиданием близкой войны с Германией, так вся Россия в 1811 году знала, скоро опять будем воевать с Наполеоном. Причем психологическое и политическое обоснование своим наступательным замыслом царь Александр дал следующее. Славянские нации воинственные по природе, и если их поощрять, составят значительную силу и могут совершить мощную диверсию против Австрии и французских владений в Адриатике. При счастливом стечении обстоятельств будет возможным даже продвинуться через Боснию и Хорватию достаточно далеко. Я посылаю адмирала Чичигова, человека весьма умного, чтобы все соответствующим образом устроить. Эти слова были написаны русским царем в апреле 1812 года. Но может быть царь Александр планировал превентивную войну, зная, что Наполеону очень хочется зачем-то завоевать холодную Россию и отнять у нее всю картошку? Нет. Царский барон Бениксен еще в феврале 1811 года, настаивая на наступательной войне против Наполеона, Так оценивал возможность нападения самого Бонапарта на Россию. Власть Наполеона никогда не была менее опасна для России, как в сие время, в которое он ведет несчастную войну в Гешпании и озабочен охранением большого пространства берегов. Наполеону эта война не нужна. А Александр рассылает в западные войска приказы о том, чтобы их командиры готовились к скорому выступлению. Приказы эти подписаны октябрем 1811 года. Понимая, что русские сколачивают очередной антифранцузский союз и вот-вот ударят по Польше, Наполеон также готовится к войне. Но это пока еще не русская война. В декабре 1811 года в письме к Евгению Багарне он называет грядущую войну «польской кампанией» и приказывает строить укрепления в районе Варшавы. Бонапарт требует от своих маршалов повышенной бдительности – Если русские не начнут агрессии, самое главное будет удобно расположить войска, хорошо обеспечить их продовольствием и построить предмостные укрепления на Висле. В июне месяце Наполеон пишет своему генералу-грожану, «Если на вас будут наседать вражеские войска, отступайте на Ковна». Наконец, в конце апреля 1812 года царь Александр лично выезжает из столицы в Вильно, поближе к Горяченькому. И только после этого, в начале мая, Наполеон покидает Париж и спешно отправляется в Польшу. У нас привыкли называть эту войну «отечественной». Рассказывают о дубине народной войны, партизанах и прочем. Действительно, были банды мужиков, нападавшие на отставших французов. От чего же не пограбить богатых иностранцев? Но в учебниках истории почему-то не пишут, что в четырех уездах Московской губернии, где долго стояли французы, Мужики, собравшись на сход, заявили, что они отныне считают себя подданными Наполеона. В учебниках истории не отражен тот факт, что за 10 лет с 1800 по 1810 в России вспыхнуло примерно 8 десятков крестьянских восстаний, то есть в среднем по 8 за год, а в одном только 1812 году аж 40. В Москве есть улица партизанки Василисы Кожаной. Бабы, собравшей партизанский отряд, воюющий против французов. А вот улицы с именем ее украинской подельницы, только с другим знаком, в Москве нет. Наверное, потому что она сколотила отряд с целью идти вместе с наполеоновской армией на Москву. Многие слышали о героизме казаков, трепавших наполеоновские отряды. Но кто в курсе, что казаки не столько воевали с Наполеоном, сколько грабили русские деревни и Москву, нанеся экономике России больший ущерб, чем французы. Казачий атаман Платов целыми обозами отправлял награбленное в русских селениях добро к себе на Дон. Бенкендорф писал, что лагеря казаков напоминали воровские притоны. А генерал Ермолов позже вспоминал. Генерал Платов перестал служить. Его войска предались распутству и грабежам. Опустошили землю от Смоленска до Москвы. Так вот, Эта книга для тех, кто слышал, но не знает. В чем пафос этой книги? Все книги о Наполеоне начинаются с двух вещей. Или с его рождения на Корсике, или с его смерти на острове Святой Елены. А начинать рассказ о нем нужно с французской революции. Она, сломав все старые заграждения и условности, устроила такую кипящую кашу, такой социальный лифт, что с его помощью талантливая личность могла быстро всплыть от самого низу до самого верху, если бы, конечно, уцелела, что в условиях революционных брожений является весьма нетривиальной задачей. Наполеон мог погибнуть много раз, но судьба зачем-то хранила его. Что породило французскую революцию? Французскую революцию породил конфликт между усложнившимся внутренним миром людей и отсталыми традиционно-патриархальными связями между ними. Я не слишком сложно излагаю. Люди, имеющие не игрушечное, то есть гуманитарное, а настоящее, техническое либо естественно-научное образование, грызли в вузах гранит науки, решали дифференциальные уравнения в частных производных, старались вникнуть в принцип Даламбера-Лагранжа. И мало кто из студентов задумывался о том, что высшая математика, с таким трудом поддающаяся их пониманию, родилась не в атомном 20 веке, а в феодальной Европе, когда Париж утопал в нечистотах, а придворные дамы при дворце французского короля носили специальные блохоловки – небольшие медальоны, намазанные клейким пахучим веществом для ловли блох, кишевших тогда и во дворцах, и в хижинах. Именно в ту мрачную эпоху творили Даламбер и Лагранж, Гей-Люсак и Вольт. Я уж не говорю о Вольтере, Руссо и прочих титанах мысли – потому что для понимания их философии требуется не больше мозгов, чем для решения дифференциальных уравнений. Когда значительная часть людей в обществе становится достаточно сметливой, им начинают сжать старые социальные институции и традиции отцов. Они становятся тесными и психологически, и материально. С одной стороны, люди видят всю нелепость прежнего порядка вещей. Почему я, такой умный, не имею таких же прав, как аристократ, который обладает преимуществом передо мной только по праву рождения. Разве мы ни из одного места вылезли? С другой стороны, прежний порядок вещей просто-напросто мешает новым умным зарабатывать деньги своим умом и своими способностями. И это уже совершенно нетерпимо. Налоговые дела ведут к потрясению основ. Только дворяне могли в Королевской Франции занимать высокие административные, армейские и церковные должности». В поисках положенных дворянам налоговых и прочих привилегий, разбогатевшие мещане старались сочетаться мезальянсным браком с дочками обнищавших дворян. Но разве обнищавших дворян на всех напасешься? На 25-миллионное население Франции привилегированных людей, обладающих всей полнотой гражданских прав, было всего 270 тысяч человек. Конечно, подавляющим большинством французского населения были малограмотные крестьяне которым гражданские свободы, как инструмент зарабатывания денег, были менее нужны, чем буржуазной прослойки – банкирам, фабрикантам, ремесленникам, журналистам, адвокатам и прочим специалистам. Последние не принадлежали к аристократии и не были крестьянами, но их роль в развитии общества давно переросла их ничтожные права в обществе. Умные и богатые, журналисты и адвокаты, художники и ученые – Сидя по парижским кафе и салонам, разрабатывают философию нового времени. Выдумывают идею о том, что все люди от рождения равны и наделены поэтому равными правами. Они разговаривают и спорят друг с другом, издают газеты и постепенно расшатывают, ослабляют, демонтируют основы старого мира. Не подозревая, что обрушение старой обветшавшей конструкции погребет под собой и их И что тогда наверх вырвутся те, кто понятия не имеет о дифференциальных уравнениях и гуманизме. И кого маркиз Виктор де Мирабо, рассказывая о провинциальном народном празднике, описывал так. Толпы дикарей. Мы все сидим в отеле и не показываемся на улице. Заиграла волынка, начались танцы. Но не проходит и четверти часа, как они прерваны начавшейся дракой. Плач крик детей. Кто-то из толпы подзадоривает дерущихся словно собак. Страшен вид этих людей. Так и хочется сказать – зверей. Рослые. Они кажутся еще выше из-за деревянных башмаков на высоких каблуках. Одеты они в грубошерстные кафтаны, подпоясанные широкими кожаными поясами, которые для красоты обиты медными гвоздиками. Чтобы лучше разглядеть драку, они приподнимаются на носки, расталкивая друг друга локтями. Кто-то топает в такт ногами. Длинные сальные волосы худые, изможденные лица, которые искажены злобой и зверским хохотом. Да-да, эти люди платят налоги. Все революции похожи. Все начинается с прекраснодушной интеллигентской болтовни. И если она подкрепляется ослаблением цензуры и свободой прессы, скоро все, умеющие читать, начинают на улицах и в кафе, на Арбате и в гайд парке обсуждать будущее страны, спорить, требовать отставки властей. Кончается все очень плохо. В 1784 году на парижской сцене после долгих запретов наконец-то поставлена пьеса Бомарше «Женитьба Фигаро». Она вызывает всеобщее восхищение своей смелостью. Парижане просто ломятся на нее. Почему? Вот как описывает этот феномен Карлейль. Содержание комедии не отличается широтой. Сюжет вымученный. Герои выражают свои чувства недостаточно ярко. Сарказм тоже получился несколько натянутым. Однако эта бледная и сухая пьеса вдруг захватила всех и увлекла, и каждый понял содержащиеся в ней намеки, и увидел в ней самого себя и те положения, в которые ему приходится попадать. Вот почему вся Франция аплодирует ей. «Как вам всего этого удалось добиться, ваша светлость?» – спрашивает герой. И сам же отвечает. «Вы дали себе труд родиться». И слыша это, всех хохочут. И громче всех хохочут дворяне, страстные лошадники и англоманы. Тогда вся французская интеллигенция была заражена революцией, аплодировала революции, осуществила революцию. И погибла в этой революции, открыв шлюзы народной дикости. Термин «англоманы», употребленный Корлейлем, по отношению к этой интеллигенции можно заменить словом «западники». В России столетием позже интеллигенция также была настроена прозападнически – аплодировала революции, осуществила революцию. И точно так же была утоплена в крови волной террора. Они хотели открыть клетку и освободить народ. Они это сделали, позабыв, что народ – лютый зверь. Великая польза от революций состоит в том, что они провозглашают многое из того, что придумывают великие гуманисты и просветители. Они открывают миру новые горизонты. Они ставят красивые цели и создают социальные лифты, возгоняющие молодые таланты. А великий ужас революции состоит в том, что ростки благих деяний поливаются морями крови. В книге «Конец феминизма» я описывал ужасы французского революционного террора. Повторяться не буду, приведу лишь пару цифр. Во Франции было создано 178 революционных трибуналов, из них 40 разъездных. Они переезжали из одного населенного пункта в другой, везя с собой сборные гильотины и творя там и сям революционный суд, который длился обычно не более пяти минут, после чего все осужденные приговаривались к смерти. В одном из селений 63 женщины были казнены только за то, что участвовали в тайном богослужении. Новая революционная власть боролась против религиозного мракобесия. В связи с этим в соборе Парижской Богоматери чернью даже были казнены 200 специально приведенных туда священников. В другом местечке передвижные трибуналы приговорили к смерти и казнили около 400 детей в возрасте от 6 до 11 лет. За то, что это были дети богатых или просто зажиточных людей. В бумагах, найденных после ареста Робеспьера, был обнаружен план, составленный Маратом и уже подписанный Робеспьером, который предусматривал уничтожение полутора миллионов врагов народа. В революции было очень много плохого. В революции было очень много хорошего. И в этих сливках с кровью, в атмосфере предреволюционных смелых речей и взглядов происходило формирование нашего героя. Он впитал в себя всю философию, весь восторг и все надежды новой жизни. И он своими глазами видел кошмары террора. Наполеон был порождением революции он взял от нее все лучшее и запомнил все худшее. Позже, говоря о своих заслугах перед страной, Бонапарт заметил «Я усмирил пучину анархии и укротил хаос. Я вернул чистоту революции». Французская революция, чистоту которой вернул Наполеон, умыв ее от крови, сколыхнула всю Европу. Ключевский писал «Со времени французской революции наша история столько же входит в состав западноевропейской, сколько западноевропейское в состав нашей. И он был прав. Русское образованное общество приняло парижские события с восторгом. А оказавшиеся в то время в Париже русские с радостью участвовали в событиях. Карамзин ходил по Парижу с революционной кокардой. В штурме Бастилии участвовали князья Голицыны и друг Радищева, некий А. Кутузов. Граф Строганов, член Якобинского клуба, который разгуливал по Парижу в красном революционном колпаке, восклицал «Лучшим днем моей жизни будет тот, когда я увижу Россию, возрожденной в такой же революции». Иностранцы, которые жили в России, тоже сильно возбудились, и некоторые из них устремились в Европу, поучаствовать в революции. Так, один из сотрудников скульптора Фалькаме по фамилии Ром, уехав из России, принял активное участие во французской каше, стал членом революционного конвента и даже был одним из тех, кто подписал смертный приговор королю Людовику. И он не один был такой активный. Просвещенная царица Екатерина II, которая сама не чуралась новомодных взглядов, которая переписывалась с Вольтером, приглашала Даламбера и Дидро приехать в Россию, которая разрешила в России оборот французских газет, Это самая Екатерина очень напряглась, увидев, куда выруливает французское просвещение. Она окончательно утвердилась в мысли, что просвещенный абсолютизм все-таки лучше, чем оголтелая власть народа. И начала потихоньку закручивать гайки. Выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции. Отказалась от всех заключенных с Францией договоров. Приказала высылать из России всех подозреваемых в симпатиях к французской революции а в 1790 году даже выпустила указ о возвращении из Франции всех русских. Прибывший по этому указу в Россию революционный граф Строганов в красном колпаке был сослан в свое имение – внимательно изучать жизнь. Из России был выслан даже посол Франции. Екатерина заявила, что каждый должен заниматься своим делом сапожник – сапожник точать сапоги, а аристократ управлять страной. «Я остаюсь аристократкой, это моя профессия», — сказала она. Что же касается представителей черни, захватившей власть во Франции и арестовавшей короля, то они, по мнению Екатерины, способны его повесить на фонаре. Екатерина ошиблась, королю отрубили голову. А ведь еще недавно русская царица была на диво добра да к вольнолюбию. В течение нескольких лет после начала французской революции Вся Россия была наводнена французскими революционными газетами и книгами. Украина, Москва, Сибирь, Санкт-Петербург зачитывались ягобинскими газетками. Один из современников писал «Цитаты из священного писания, коими прежние подьячие любили приправлять свои разговоры, заменились в их устах изречениями философов XVIII века и революционных ораторов». На волне революционной эйфории Радищев издает свое «Путешествие из Петербурга в Москву», за которое тут же получает мощный пистон от, наконец, пришедшей в себя Екатерины. Кстати, книга Радищева была посвящена его другу, тому самому А. Кутузову, который штурмовал Бастилию. В общем, когда феодализм треснул во Франции, звон пошел по всей Европе а через четверть века, уже после того, как порожденной революцией Наполеон был повержен соединенными силами феодальной Европы, на многие годы в Европе восторжествовала реакция. Однако революционные семена были уже посеяны и позже проросли. Многие граждане искренне полагают, что Наполеон совершил контрреволюционный переворот, узурпировав власть во Франции и став императором. Однако люди, более близкие к тому времени и к прогрессивным настроениям, так не считали. Так не считал в первую голову сам Наполеон, который говорил «Державы не со мной ведут войну, а с революцией. Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции». И не зря солдаты императора пели Марсельезу. В 1812 году представитель англичан при русской армии генерал Вильсон писал об очередном поражении Кутузова. Несчастное отступление от нашей позиции выше Малоярославца избавило неприятеля от неизбежной погибели и лишило Россию славы, а Европу выгоды кончить революционную войну. А вот что писал Герцен. Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту их победы под Ватерлоо. Я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно. Веллингтон и Блюхер радостно приветствуют друг друга. И как им не радоваться? Они только что своротили историю с большой дороги по самую ступицу в грязь. И в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащить. Если победители Наполеона тащили Европу в грязь, то куда вел ее Наполеон? Часть 1 Рожденный революцией. Эпиграф. Этот молодой человек работает не для истории, а для эпопеи. Он вне правдоподобного. Все изумительно в его действиях и в его идеях. «Когда я читаю его бюллетени, мне кажется, будто я читаю «Тысячи и одну ночь».» Пьер бамарше «Какой роман «Моя жизнь»» Наполеон 10 августа 1794 года по солнечной Ницце конвоиры вели арестованного. Он был генералом, однако на генерала при этом совершенно не походил. Арестованный имел невысокий рост, отличался от чрезвычайной худобой. Его голубые глаза удивительно контрастировали с загорелым лицом, а длинные темные волосы свисали до плеч, при ходьбе порой попадая в глаза. При этом часть волос сзади была заплетена в небольшую косу. Он был похож скорее на пирата из приключенческого романа, нежели на революционного генерала. А главное, он был чертовски, не по-генеральски молод. На вид парню можно было дать лет двадцать. Он знал, за что его взяли. И, наверное, даже ждал этого. Такова уж особенность всех революций. Рано или поздно высокоранговых революционеров берут. В то утро и днем ранее, и днем позднее по всей Франции шла волна арестов. В столице произошел очередной революционный переворот. В борьбе за власть одна революционная шайка арестовала и казнила другую шайку. Были арестованы и обезглавлены Максимилиан Робеспьер, его брат Агюстен, Кутон. И вот теперь по всей стране шла тотальная зачистка. Подметали людей, преданных старой верхушке, знакомых с казненной верхушкой и протежируемых ею. Арестованному не повезло. Он был не просто знаком с братом Робеспьера, но и являлся его протеже. Именно стараниями Агюстена парню было присвоено генеральское звание. Никаких иллюзий по поводу своей судьбы арестованный наверняка не питал, прекрасно видя, что творится вокруг. И потому, когда за его спиной захлопнулась дверь каземата в Антипском форте, юный генерал вздохнул. Пришло время подводить итоги непродолжительной жизни. А что еще делать в заточении, когда день сменяется ночью, проходят сутки за сутками, неделя за неделей, а дверь не открывается? И даже непонятно, плохо ли это, что она не открывается? «Потому что пока она не открывается, ты точно живешь». Опустившись на солому, арестованный глянул в зарешоченное окно. Небо было таким же голубым и спокойным, как в его не столь уж далеком детстве. Глава первая. Будет превосходным моряком. Дикие люди, дети гор. Так можно было бы охарактеризовать жителей островной французской провинции Корсика. Они жили родственными кланами, в ходу была кровная месть, что порой приводила к небольшим гражданским войнам районного масштаба. Этот южный корсиканский темперамент унаследовал и наш герой. Он, правда, родился не в горах, а в небольшом городке Аячо в 1769 году. Его матери Летиции тогда было всего 19 лет. Почувствовав родовые схватки, она вбежала в гостиную, где и родила, довольно быстро и относительно безболезненно. Так в семье обедневшего дворянина Карла Бонапарте родился второй сын, которого назвали Наполеоном. Обычное французское имя. Отец специально не стал давать парню корсиканского имени, поскольку за три месяца до рождения мальчика Корсика потеряла независимость и стала французским владением. Понимая, что огромная страна предоставит парню больше шансов для карьерного роста, чем маленький провинциальный остров, отец и дал ему французское имя. весьма мудро. Надо сказать, маленький мальчик не сразу понял великую глубину отцовской мысли. Как все юноши, он страдал политическим радикализмом. И поначалу, по-детски, расходился с отцом во мнении о будущем Корсике. Все дети – большие патриоты маленького местечка своего рождения. И юный Наполеон не был исключением. Он видел Корсику независимой страной. Вообще, стремление к независимости, неважно от родителей или от метрополии есть признак неразвитости ума, признак глубокой детскости. Позже, когда Наполеон выехал с родного острова в Большой мир и увидел Францию, он понял, что Корсика – обычная провинциальная дыра, в которой нечего ловить человеку его масштаба. Но это было потом. А пока горячий корсиканский патриот, размазывая сопли, бегает поаячо. Играет и дерется с другими мальчишками. Надо сказать, дрочливость у Наполеона проявилась с детства. Частенько доставалось и старшему брату Наполеона, Жозефу. Причем хитрый Наполеон каждый раз после того, как поколотит брата, немедленно бежал жаловаться на него маме. И справедливая Летиция ругала Жозефа за то, что он обижает маленького. Позже Наполеон с улыбкой вспоминал. Моё коварство приносило мне пользу» так как иначе мама наказала бы меня за дрочливость. Она никогда не потерпела бы моих нападений. Мама Летиция нарожала мужу Карла целую кучу детей. Восемь человек. Обратной стороной межклановой островной розни была внутриклановая солидарность. Исключая мелкие детские ссоры, семья жила очень дружно. Все любили друг друга и заботились друг о друге. В семье часто слышался совместный хохот. Впоследствии любовь Наполеона к его семье назовут одной из самых больших ошибок в его жизни. Что ж, недостатки – это продолжение достоинств. Впрочем, не будем забегать вперед. Денег было мало, но отец очень заботился о детях. И с помощью знакомых устроил Наполеона во французскую военную школу в Бриенне. Наполеону, впервые покинувшему так надолго отчий дом, едва исполнилось 9 лет. И это, конечно, был стресс для ребенка. Но Наполеон все понимал. Он знал о стесненных условиях семьи, знал, как непросто далось отцу устроить его в эту школу на казенный счет, и что, получив образование, он в будущем сможет помочь своей семье. В школе ребенку пришлось несладко Во-первых, будучи смуглым корсиканцем, он внешне отличался от более бледных французов. Во-вторых, он был маленьким и потому выглядел слабым, легко обижаемым. Но самое главное – его речь он почти не говорил по-французски. Любой из этих причин было достаточно для травли. И она началась. Однако продолжалась недолго. Любая насмешка грозила обернуться жестокой дракой. Причем никакие масса габаритные характеристики противника никогда не останавливали Наполеона. Он пер на пролом и почти всегда выигрывал, порой, правда, неся ощутимые потери. Как выяснилось позже, это свойство осталось с ним на всю жизнь. Так закалялась сталь. Один из учителей проникся жалостью к худенькому мальчику и взялся учить его французскому в свое личное время. Через три месяца Наполеон уже довольно сносно болтал по-французски. Насмешки со стороны одноклассников прекратились ввиду его дрочливости. Но пропасть отчуждения между дикарем и французами не исчезла. Он был одинок. Одиночество мальчик заполнял книгами. Они были его единственными друзьями. Он поглощал книги в невероятных количествах, читал очень быстро и крепко запоминал. Среди всех школьных предметов Наполеон больше всего ненавидел «мертвую латынь». Но зато ему легко давались математика и география. Он прекрасно знал историю Древнего Рима и Древней Греции. Еще одним увлечением мальчишки была игра в солдатики. Самих солдатиков у него не было по бедности. Их заменяли камушки. Камушки поменьше – рядовые. Камушки побольше – офицеры, а совсем большие камушки – генералы. Мальчик уединялся в небольшом полисаднике и играл в войну, выстраивая камешки в батальоны. Однажды его за этим занятием застал один из соучеников и обсмеял. В гневе Наполеон вскочил, схватил одного офицера из своей армии и швырнул в обидчика. Камень угодил тому в лоб. О том, какого ранга был брошенный офицер и об ущербе, нанесенном им обидчику, может рассказать следующая история. Четверть века спустя императору Наполеону доложили, что его аудиенции добивается некий офицер, утверждающий, что император знает его лично по школьным годам. Поскольку император никогда не отказывал во встрече людям, знавшим его по прежней жизни, И поскольку все об этом знали и часто пользовались этим, чтобы добиться аудиенции, постоянно называя себя то школьным, то корсиканским другом Наполеона, император попросил адъютанта уточнить имя просителя. Тот сходил, узнал и доложил. «Не припоминаю», – покачал головой Наполеон. Другой бы на этом отказал в аудиенции, но император относился к людям не так, как этот нехороший «другой». «Попросите этого человека напомнить какие-нибудь обстоятельства, при которых мы встречались», – велел император. Адъютант вышел к просителю и передал слова Наполеона. Вместо ответа пришедший поднял с олба волосы и показал шрам на лбу. «Он просто показал мне шрам на лбу», – растерянно доложил адъютант. Наполеон улыбнулся. «Точно! Я бросил в него генерал-аншефом. Пригласите скорее!» У него всегда было хорошо с чувством юмора. Иногда в дипломатии ироничность его подводила, как это было в случае с царем Александром, когда язвительность Бонапарта сделала русского царя личным врагом Наполеона. О чем еще будет разговор? Но чаще наполеоновский юмор был поводом для анекдотов, расходившихся по всей Франции. Наполеон любил нюхать табак и носил с собой черепаховую табакерку. Кстати сказать, он не курил, попробовав однажды, заявил, что гадость. И табак нюхал не как все прочие люди, втягивая его в носоглотку и чихая, а так, как нюхают цветы. Он брал щепотку ароматизированного табаку, осторожно вдыхал запах, после чего стряхивал табак из пальцев на пол. Только продукт зря переводил. Это была не наркомания, а скорее модный обряд. Так вот... Как-то один из придворных, воспользовавшись тем, что император отвернулся, взял из императорской табакерки, стоявшей на столе, щепотку табаку и нюхнул. Это была неслыханная дерзость и вообще наглость несусветная. Но чуваку казалось, что он сделал это незаметно для императора. Однако тот все увидел в отражении. Повернувшись, Наполеон быстро подошел к столу, взял табакерку и протянул придворному. «Возьмите!» она слишком мала для нас обоих». Несколько лет мальчишка безвылазно провел в Бриенне. Семья его была настолько небогата, что родители не могли обеспечить приезд сына домой на каникулы. А в 1784 году Наполеон закончил курс, и инспектор королевских военных школ отправил по инстанции следующее ходатайство. «Господин Буанапарте Наполеон», Родившийся 15 августа 1769 года, ростом 4 фута 10 дюймов 10 линий. Всегда отличался прилежанием к математике. Весьма недурно знает историю и географию. Довольно слаб в искусствах и в латыни. Будет превосходным моряком. Достоин перевода в военную школу Парижа. Так, в возрасте 15 лет Наполеон впервые попал в Париж. С образовательным учреждением ему чертовски повезло. Достаточно сказать, что преподавателями в военной школе были такие люди, как Лаплас и создательно-чертательной геометрии Монш. И здесь я снова не могу не отвлечься. Моей жене все ранее перечисленные в этой книге ученые фамилии Лаплас, Даламбер, Лагранж ровным счетом ничего не говорят. А для меня и прочих образованных граждан Они звучат почти как фамилии родственников. От них веет ностальгия студенческих времен. Сессиями, закорючками интегралов, написанными белым мелом на зеленой доске, залитой весенним солнцем. Не буду сейчас рассказывать обо всех этих гигантах подробно, скажу пару слов лишь об одном. Пьер Симон Лаплас. Математик, физик и астроном. Начинал он научную карьеру как математик сначала публиковался в математическом журнале «Лагранжа», а затем, по рекомендации Даламбера, стал профессором военной школы. Автор ряда основополагающих работ в математической физике и аналитической теории вероятностей. Создатель так называемого «преобразования Лапласа», ставшего основой операционного исчисления. Астрономические работы Лапласа посвящены теории вычисления планетарных орбит. Лаплас – автор пятитомного фундаментального труда о небесной механике и самого термина «небесная механика». Именно Лаплас выдвинул теорию о формировании солнечной системы из газовой туманности. Физические интересы этого учителя Наполеона лежали в области гидродинамики, акустики, оптики, теории теплоты, молекулярной физики. Он разработал теорию капиллярных сил, вывел формулу для определения капиллярного давления – Все его научные заслуги я даже перечислять не буду. И без того понятно, какая это глыба. Титан. А говорю я это к тому, что сей Титан после прихода к власти Наполеона согласился занять пост министра внутренних дел в его правительстве. А другой наполеоновский преподаватель, создатель начертательной геометрии Гаспар Монш, согласился занять пост морского министра в правительстве Наполеона. Он заведовал пороховыми и пушечными заводами республики, и даже сопровождал Наполеона в его экспедиции в Египет. В критические для Наполеона 100 дней, о них позже, Монш решительно поддержал своего бывшего слушателя и императора. За что, кстати, позже поплатился карьерой. После возвращения к власти Бурбонов он был лишён всех научных званий и изгнан из Академии наук. Таков феномен Наполеона. Люди, которым посчастливилось лично знать Бонапарта, редко отказывались сотрудничать с ним. Он зажигал всех. Даже Толеран, тот самый Толеран, который брал взятки, вел двойную игру, обманывал своего императора на каждом шагу и вообще стал символом предательства. Даже он после смерти Наполеона, будучи послом Франции в Англии, однажды раздраженно воскликнул в ответ на какую-то критику. «Не учите меня дипломатии! Я учился ей у самого императора!» Описатель Стендаль, который был участником второго итальянского похода Наполеона и входил с французской армией в Россию в 1812 году, на всю жизнь сохранил об императоре самые лучшие воспоминания. И после ссылки императора на остров Святой Елены писатель уехал из Франции, будучи не в силах более в ней находиться. Впрочем, до этого еще далеко. А пока юный Наполеон учится в столице и питает надежды. Правда, столичная парижская жизнь ничем не отличалась для него от провинциальной Бриенской. Мальчишка дичился развлечений и много читал. Но надежды на длительное обучение были обломаны. Через полгода после поступления Наполеона в школу на Корсике умер его отец. Это был удар. Отца Наполеон любил и уважал. Много позже, будучи императором, Находясь в зените славы, Наполеон в разговоре с матерью однажды горько воскликнул. Как жаль, что отец не увидел всего этого. Всю жизнь прозябая в тоскливой бедности, граничащей с нищетой, он мечтал когда-нибудь устроить хорошую жизнь своим любимым людям. Когда умер отец, Наполеон написал утешительное письмо матери, а в письме своему дяде Люсьену так отзывался об отце. Только Богу известно, какой это был человек с его безграничной нежностью и привязанностью к нам. После смерти отца семья осталась практически без средств к существованию. И на 16-летнего Наполеона лег весь груз ответственности за стареющую мать, младших братьев и сестер. Поэтому, отучившись год и получив звание сублейтенанта, младший лейтенант, Наполеон оставил набухающий революцией Париж и отправился на юг Франции в небольшой городок Волонсе, нести офицерскую службу. Теперь у 16-летнего мальчишки было самое настоящее жалование. Но позволить себе он все равно ничего не мог. Большую часть денег приходилось отправлять матери. Себе Наполеон оставлял только на весьма скудное питание. Он сам себе готовил и стирал. Порой весь его обед составлял кусок хлеба с кружкой молока причем ел Наполеон всего один раз в день, поэтому постоянно ходил бледный и малокровный, вызывая справедливые опасения полкового врача. Он был настолько худ, что его тощие ноги торчали из огромных ботинок, как пестики из ступок. Две малолетних дочери его знакомого, впервые увидев Наполеона, захохотали и назвали его «Кот в сапогах». Наполеон улыбнулся и через несколько дней принес девочкам невесть откуда добытую игрушку – деревянного кота в сапогах. На развлечении денег не оставалось совершенно. Выйти в свет, чтобы перекусить в гостях, Наполеону было тоже не в чем. Поэтому единственным его развлечением опять-таки стали книги. По счастью, в доме, где он снимал комнату, на первом этаже была книжная лавка, и букинист давал молодому офицерику читать их бесплатно. За время службы в Волонсе Наполеон прочитал книг больше, чем многие его сослуживцы и современники за всю жизнь. Он читал и конспектировал книги по математике, географии, истории. Но не обошел вниманием, разумеется, и знаменитую просветительскую литературу XVIII века. Вольтера, Руссо, Даламбера, который был не только математиком, но и философом. Дидро. Штудировал Бонапарт и Худлитт. Гьёте, корнеля, Мальера, Бамарше. Все, что читало Франция, читал и Наполеон. Жадно впитывая книжную Францию, он постепенно и сам становился Францией. Позже, поехав после долгих лет отсутствия на корсику в отпуск, Наполеон свежим взглядом посмотрел на все это убожество и понял, каким дураком он был в детстве, желая независимости корсики, независимости от культуры. К этому времени Наполеон вырос из Корсики, как Сталин из Грузии. Для того, чтобы еще больше облегчить жизнь матери, Наполеон забрал к себе маленького брата, Луи. Наполеон фактически заменил ему отца. И, как выяснилось, отцом он стал неплохим. Луи жил в мансарде над комнатой брата. И каждое утро за пару часов до ухода на службу Наполеон просыпался и будил брата, грохача палкой в потолок. Недовольный и невыспавшийся Луи спускался вниз, где Наполеон занимался с ним математикой. Одним прекрасным утром, не желающий рано вставать мальчик, опоздал на урок к своему наставнику, которому и самому-то от упору было 17 лет. «Вы чего это опаздываете, сударь?» – строго спросил Наполеон. «Ой, мне такой сон снился!» – ответил брат. «Не хотелось даже вставать!» «Какой еще сон?» «Мне снилось, что я король», – ответил Луи. «А я тогда кто? Император, что ли?» – пожал плечами Наполеон. «Давай за уроки, лентяй!» Через два десятка лет Луи Бонапарт станет королем Голландии и назначит его на эту работу император Наполеон. Но это будет не скоро. А пока, оттянув лямку службы три года, Наполеон вместе с полком передислоцируется в другой город – Аксон. Там его читательские запои продолжились. Причем книжный корм был явно в коня. Наполеон не забывал почти ничего из прочитанного. Однажды за какую-то провинность или юношеское озорство он угодил на гауптвахту. В помещении, где молодой офицер отбывал свое непродолжительное заключение, случайно оказалась книга по римскому праву. Наполеон немедленно взял ее в руки и за время отсидки прочел всю. Небу был явно угоден этот арест, ибо через 15 лет, когда Наполеон разрабатывал свой знаменитый Наполеоновский кодекс, знание римского права ему очень пригодилось. Точным цитированием когда-то прочитанного тома он поражал на заседаниях французских юристов. А вот вам другая история его необыкновенной памяти. В 1808 году император давал обед в Эрфурте для своих побежденных евродрузей. На обеде присутствовали русский царь Александр, король Баварии, король Саксонии, королева Вестфалии, герцог Ольденбургский и прочая мелкая венценосная шушера. Разговор зашел о так называемой «золотой булле». Один из присутствующих на обеде мелких принцев дал краткую справку об этом документе и даже назвал год его принятия – 1409. «Вы ошибаетесь», – поправил Наполеон. «Золотая булла» была принята в 1336 году при Карле Четвертом. «Точно», — вспомнил принц, — «но вы-то почему об этом знаете?» Когда я был простым сублейтенантом, начал Наполеон, и заметил, как вдруг затих стол и изменились выражения лиц присутствующих. Обедая вместе с ним за одним столом и признавая его как победителя, Все эти потомственные аристократы, чьи родословные уходили корнями в глубь веков, уже привыкли воспринимать Наполеона как императора. И неосторожно брошенная императором фраза о том, кем он был когда-то, резанула породистых аристократов, внезапно напомнив им об истинном положении вещей. А надо сказать, в ту эпоху сословные пережитки были невероятно сильны. Почитайте литературу того времени, и вы увидите – Чтобы поженить влюбленных героев, породистую даму-аристократку с беспородным, но благородным душою красавцем, автор пьесы или книги все время был вынужден прибегать к одному и тому же искусственному приему. В конце пьесы вдруг выяснялось, что на самом деле юноша – тайно потерянный в детстве отпрыск благородного семейства. То есть породистая особь, а не какой-то там простолюдин. Уф! Общественность в лице зрителя и читателя облегченно вздыхает. «Приличия соблюдены. Дама не выскочила замуж за дворнягу». Теперь вы понимаете, каким позором считал обедневший барон брак своей дочери с разбогатевшим мещанином. Вот и после слов Наполеона породистые псы, вдруг на мгновение опомнившись, увидели себя в компании с почти беспородной дворнягой. Причем эта дворняга была явным хозяином положения – и более того, хозяином всей Европы. Подняв этот моментальный эмоциональный шквальчик, всколыхнувшись занавески пыльных аристократических душ, Наполеон улыбнулся и продолжил. «Когда я был простым сублейтенантом, я провел несколько лет в гарнизоне и перечитал там весь книжный магазин. И почти ничего не забыл. А уж касательно цифр, то их я вообще не забываю». Часто подсказываю своим министрам цифры из их же прошлых отчетов Кстати, в окружении Наполеона было полно безродных, но талантливых людей Скажем, маршал Виктор и будущий герцог Белюнский, бывший бокалейщик Знаменитый Мюрат, будущий король Неаполя, сын трактирщика Маршал Ажеро, сын Бондаря Маршал Ней, сын рыночной торговки Маршал Лан, сын Конюха Маршал Лефевр – крестьянина. Кипение революции и чутье Наполеона на таланты выбросили наверх такую яркую плеяду удивительных людей, что подобного феномена не было, пожалуй, никогда прежде. Гёте говорил, что наполеоновских маршалов можно поставить в один ряд с героями Древней Греции. А после Второй мировой войны один английский публицист, желая похвалить выдающиеся способности Жукова, Рокоссовского и Василевского, Написал, что в Советском Союзе выдвинулась такая блистательная плеяда генералов и маршалов, равных которым не было со времен Великой Армии Наполеона. Пушкин, Лермонтов, Жуковский, несмотря на то, что с Наполеоном у них были свои русско-патриотические счеты за 1812 год, писали о созвездии окружавших императора людей и о самом Наполеоне подчеркнуто уважительно. Почитайте «Ночной смотр Жуковского». Удивительный воздушный корабль Лермонтова, пушкинского Наполеона, и вы многое поймете. Да и сам царь Александр в письме к матери так отзывался о правителе Франции. В настоящее время она, Франция, управляется необыкновенным человеком, таланты, гений которого не могут быть оспариваемы. А вот как самокритично оценивал наш царь самого себя в сравнении с Наполеоном и свое окружение в сравнении с наполеоновским окружением. Относительно таланта, может, у меня его недостаточно. Но ведь таланты не приобретаются, они – дар природы. Справедливости ради должен признать, что ничего нет удивительного в моих неудачах, когда у меня нет хороших помощников. Когда терплю недостаток в деятелях по всем частям. В такое ужасное время и против врага высоко талантливого, которого поддерживают соединенные силы всей Европы и множество даровитых людей, появившихся на свет за 20 лет войны и революции. Сам себя, однако, Наполеон гением не считал. О своей гениальности он всегда говорил с иронией. А вот чем по-настоящему гордился, так это целеустремленностью и возможностью невероятно много работать в высоком темпе. Своим, вновь назначаемым министром, император полушутя объяснял, что через несколько лет работы в его правительстве они будут испытывать трудности с мочеиспусканием из-за предельных нагрузок. Сам Наполеон времени на ерунду не терял. Он спал по 4 часа в сутки. На обед тратил 12 минут. «Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в театре. Я просыпаюсь ночью, чтобы работать». За короткий по историческим меркам срок своего правления Он успел сделать так много только благодаря необыкновенному темпоритму ритму жизни. Наполеоновский коммердинер в своих мемуарах писал, «Какие замечательные вещи случались в течение тех 15 лет!» Те, кто находился при императоре, жили словно в эпицентре урагана. И столь скорой была смена событий, что тот или иной приближенный ко двору императора чувствовал себя просто ошеломленным. И если ему хотелось передохнуть, и на мгновение ослабить внимание, то тут же, подобно новому шквалу, наступали новые события, которые увлекали беднягу за собой, не давая ему возможности опомниться и собраться с мыслями. А мы вернемся вновь в полуголодную казарменную юность героя. Своё 20-летие в 1789 году Наполеон встретил далеко от Парижа, в провинциальном гарнизоне. Именно там он впервые пробует писать. Причем, поскольку багаж знаний, накопленный молодым офицером за годы беспробудного чтения, огромен – этого багажа Наполеону хватит на всю жизнь – его работы отличаются разнонаправленностью. Он пишет небольшой трактат по баллистике, художественные новеллы, несколько либеральных философско-политических этюдов в духе Руссо. Наконец, заканчивает очерк об истории Корсики. Очерк этот молодой автор отправляет на рецензию известному тогда писателю Рейналю, который отзывается о литературных способностях артиллерийского офицера весьма благосклонно. Можно представить себе радость двадцатилетнего мальчишки в заплатанном мундире, которого похвалил сам Рейналь. Творчество творчеством, но деньги лучше. В подстоянных раздумьях о хлебе насущном Наполеон решил завербоваться в русскую армию и обратился с письменной просьбой к генералу Ивану Заборовскому, который как раз в то время проводил в Европе вербовку добровольцев для войны с Турцией. Согласно инструкции, Заборовский нанимал иностранцев в русскую армию с понижением на один чин. На понижение Наполеон не согласился. И Заборовский отказал ему, о чем потом всю жизнь жалел. А тем временем большая история идет своим чередом не замечая мелких бытовых радостей, мелких людишек. В Париже начинает раскручиваться революция. Глава вторая. Красное колесо. Можно сказать, история французской революции в том виде, в котором мы ее знаем, началась, когда Наполеону стукнуло пять лет. Именно тогда, в 1774 году, на престол вступил Людовик XVI. Структура власти в тогдашней Франции была, как мы бы сейчас сказали, устаревшей. Воля монарха абсолютно, судебная власть от исполнительной не отделена, а исполнительная сливалась с законодательной. Король мог издавать и отменять законы, назначать новые налоги, объявлять войну, судить и приговаривать. Нехорошо. И вдвойне нехорошо, что подобная власть досталась тому, кто не мог реализовать все ее преимущества но лишь усугублял недостатки этой формы правления. Королю от упору стукнуло 20 лет, и он был нерешительный мямля и рохля. Он все время метался, не решаясь сделать тот или иной экономический или политический шаг, в результате чего ситуация стагнировала, а в обществе копились напряжения. Революция – взрыв котла. Она случается, когда слабая власть не может взять управление кризисом на себя – Вместо того, чтобы стравливать пар, проводя превентивные реформы, власть тянет до последнего, стараясь удержать в рамках привычного то, что удержанию уже не поддается. И тогда случается взрыв, который на мгновение выносит на поверхность тех лучших людей, которые предлагали разумные решения, а затем смывает их кровавым потоком. Королевская Франция не представляла собой единой страны. Она вся была разделена областными таможнями. Каждый феодальчик ставил на границах своих владений вооруженных людей, которые брали пошлину за ввоз-вывоз товара. Приехавших из богатой Англии туристов это обстоятельство чрезвычайно удивляло. Дешевле привезти товары из Китая, чем провести что-либо из Британии в Прованс. Такое положение невероятно тормозило и внутреннее производство, и внутреннюю торговлю, что невероятно раздражало молодую французскую буржуазию – которая чувствовала себя дойной коровой, поскольку была лишена многих гражданских прав и обираема аристократами на каждом повороте. Не способствовали бизнесу и разные стандарты. В каждой области свои меры длин и весов. Чтобы порешать все эти давно назревшие вопросы, собирается национальное собрание, которое включает в себя депутатов от духовенства, дворянства и третьего сословия – мелкой буржуазии – Ребята толкут воду в ступе, переименовываются в учредительное собрание, объявляют, что стране необходима конституция и выступают, выступают, выступают. Это был этап говорения. Каждый из депутатов, не обращая внимания на сказанное другим и вне всякой связи с ним, говорил с трибуны все, что наболело. Озвучивал наказы избирателей. Газеты немедленно перепечатывают самые громкие, хлесткие и скандальные речи. И те люди, которые еще вчера были никому не известны, просыпались на утро политическими лидерами. Париж кипит. На бульварах и в кафе парижане обсуждают будущее страны. Осенью 1789 года в церкви святого Якоба образуется стихийный клуб. Постоянно действующая политтусовка куда захаживают все будущие лидеры Франции Дантон, Робеспьер, Лафаэт, Марат, Мирабо, Толейран, Демулен. Позже, объявившись в Париже на Якобинский огонек, станет захаживать и молодой офицер Наполеон Бонапарт. В революции самое главное засветиться в нужное время в нужном месте. Это позволит человеку быть замеченным и занять высокие места. Сначала в руководящем кресле, потом на эшафоте. Национальное собрание принимает знаменитую Декларацию прав человека и гражданина. Она настолько возмутительна, что король решительно отказывается подписать это безобразие. Еще бы! Декларация говорит, что люди рождаются свободными и имеют равные права от рождения. Декларация провозглашает свободу совести, свободу политических союзов, партий, свободу слова и печати. Она объявляет основным сувереном власти во Франции французский народ. Декларация гласит, что все, прямо не запрещенное законом, разрешено, и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законами. А в создании и принятии законов, равно как и в создании налоговой системы страны, может участвовать каждый гражданин через выборных представителей. Декларация говорит, что каждый, даже бедный, если он талантлив, может занимать любой пост и что никто не может подвергнуться наказанию или обвинению, иначе, кроме как по закону. При этом человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана судом. Кроме того, общество имеет право требовать у всякого должностного лица отчета о его деятельности, а собственность человека неприкосновенна. Наконец, декларация содержит столь любимый автором этой книги тезис – Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование такими правами. Великий документ, в каждой букве которого дышит современность. Ясно, что написали его не туповатые крестьяне и безграмотные работяги в обносках, а люди высокого полета впоследствии смытые красной волной революционного террора. В общем, король был сильно против декларации. Однако вспыхнули народные волнения, и король декларацию подписал. «Черт с вами!» Пока ничто не предвещает худого. Самые смелые мечты депутатов – конституционная монархия. Короля объявляют главой исполнительной власти, который должен действовать не по своей прихоти, а только на основании принятых национальным собранием законов. Ни о какой республике и речи нет. Даже оголтелый Марат в августе 1789 года убежденно пишет. «В большом государстве множественность дел требует самого быстрого их отправления. В этом случае форма правления должна быть, следовательно, монархической». Но маховик революции уже набрал обороты и далее продолжает свое неумолимое вращение вне зависимости от чьей-то персональной воли. Возникает Парижская коммуна. Пример Парижа подхватывают другие города. Там вместо муниципалитетов возникают выборные коммунны. Власть на местах окончательно переходит выборным органам. Одновременно принимается акт, по которому смертная казнь отныне будет совершаться не по-деревенски топором, а с помощью механического устройства – гильотины. Это мгновенно и потому более гуманно. В мае 1790 года революция делает еще одно великое дело, которое трудно переоценить. Под руководством величайшего из гениев Франции Лавуазье – И при участии Лагранжа на научной основе разрабатывается единая система мер и весов. За основу единицы длины впервые положена не длина от пятки до носка, а одна десятимиллионная доля парижского меридиана от Северного полюса до экватора. Система получает название метрической, завоевывает всю благодарную Европу и по сию пору используется везде в мире. Кроме редких отсталых стран, куда наполеоновский штык, к сожалению, так и не дотянулся. Метрическая система была разработана по заказу наиболее просвещенной части буржуазии для облегчения торговли. Торговля есть двигатель прогресса, как ни крути. Издается декрет об образовании департаментов охраны памятников и произведений искусства. А в Королевском дворце Лувре создается музей. На этом хороший этап революции заканчивается. Рев-маховик медленно выворачивает зрителям другую, не столь приглядную сторону. Чувствуя, что ситуация мало-помалу становится неуправляемой, король Людовик решает бежать из страны к своим иностранным монархическим родственникам, чтобы поднять против революционной заразы всю феодальную Европу. Бегство не удается по чистой случайности. На почтовой станции служитель узнает короля, сидящего в карете. Его задерживают. «Зачем нам такой король?» – спрашивают народные депутаты, сгоряча берут на себя всю полноту исполнительной власти, но затем по инерции принимают уже давно подготовленную конституцию, в которой закреплен режим монархии. Король вновь становится властным и возвращается во дворец. Ситуация странная. И тут начинается иностранная интервенция. То, что король до своих европейских родственников не добежал, не помешало им объединиться в антифранцузскую коалицию. Первыми в такую коалицию сгруппировались Австрия и Пруссия. Позже к ним присоединилась Россия. А всего антифранцузских коалиций было семь. Так что наполеоновские войны, 20 лет сотрясавшие Европу, были вызваны вовсе не назойливым желанием Наполеона захватить мир, а действиями союзников – раз за разом стремившихся уничтожить революцию во Франции и возвратить на Парижский престол короля. Наполеон же только защищался. Впрочем, не будем забегать вперед. Итак, войска интервентов вторгаются во Францию. Голодные, оборванные, босые солдаты Новой Франции с переменным успехом воюют против интервентов. Национальное собрание провозглашает лозунг «Граждане, отечество в опасности!» Аккурат к этому сроку капитан пехотных войск Руже-де-Лиль сочиняет Марсельезу, которую Франция подхватывает как новый гимн, с которым граждане готовы погибать за свободу. В один из этих тревожных дней на трибуну взбирается Робеспьер, обвиняет в бездействии и исполнительную власть короля, и законодательную, над собрание Максимилиан кричит, что нужно избрать новое решительное революционное правительство – конвент. И написать новую конституцию. Не монархическую, а республиканскую. Депутаты чешут репы. Неожиданное предложение. Тогда нетерпеливый Робеспьер напрямую обращается к чудищу. облу и Стозевну. Народное чудище Лая и Воя штурмует королевский дворец. Король арестован. Король в тюрьме. 21 сентября 1792 года собирается конвент отменяет во Франции монархию и провозглашает республику. Король-то у Франции был, а вот где взять приличных республиканцев? И что делать с бывшим королем? Адвокат Робеспьер с трибуны конвента предлагает казнить короля без суда и следствия. Революционный маховик сделал еще полоборота. 15 января 1793 года семью голосами против 334 голоса Конвент приговаривает Людовика к смертной казни. Жить незадачливому королю оставалось шесть дней. 21 января его голова была отделена от туловища и показана ликующему быдлу под крики «Да здравствует республика!». Через некоторое время вслед за мужем на эшафот взбирается и жена казненного короля, Мария Антуанетта. Но разве король последний враг республики? Врагов-то куча, если присмотреться. Одни враги внешние наседают на юную республику извне, другие внутренние сидят прямо тут, в конвенте. Конвент состоит из двух фракций – жерандистов и якобинцев. Жерандисты более умеренные. Их и пустили под нож. Первыми всегда режут тихих. Так самые крутые и радикальные революционеры взяли власть. А дальше надо было как-то решать экономические проблемы разоренной страны. Хлеба нет – Ни хрена нет, инфляция. Чего делать? Якобинцы, как всегда поступают социалистические отморозки, начинают бороться с ростом цен, запретом роста цен. Хлеба от этого больше не стало. Зато сразу же возникли огромные очереди, а продукты питания постепенно пропали с рынка белого и переместились на рынок черный. Горожане недовольны. Заморозив цены на основные продукты питания – Якобинцы были вынуждены заморозить и зарплаты. Социализм торжествует. Но жрать все равно нечего. В село устремляются продотряды с комиссарами, реквизировать хлеб у крестьян, чтобы накормить горожан. По всей стране вспыхивают крестьянские восстания. Начинается гражданская война. Любопытный момент. Уже написано и даже с горяча принято конвентом «Новая республиканская конституция». Но теперь сам же конвент требует отсрочить ее введение в действие, ибо время тяжелое. В обстоятельствах, в которых ныне находится республика, конституция не может быть применена. Правительство не должно считать себя связанным обязанностью соблюдать конституционные права и гарантии. Его главная задача заключается в том, чтобы силой подавить врагов свободы. Надо управлять при помощи железа там, где нельзя действовать на основе справедливости». И конвент начинает действовать на основе несправедливости. Он принимает декрет о введении в стране революционного порядка управления. Но конвент – представительный орган, то есть довольно большой. А большая масса людей управлять не может. Поэтому фактически страной правит Политбюро, Комитет общественного спасения. Главным оружием революции объявляется террор. Людей по всей стране казнят тысячами. В Париже, что ни день, в корзины падают гильотинированные головы врагов народа. Казнят простых горожан, казнят генералов, казнят ученых. Арестован и казнен Лавуазье, открыватель закона сохранения массы, разработавший для революции метрическую систему. Зачитывая приговор этой гордости французской науки, председатель трибунала заявил, что республика не нуждается в ученых. Лавуазье был обвинен в заговоре с врагами Франции против французского народа, имевшим целью похитить у нации огромные суммы, необходимые для войны с деспотами. Английский шпион, короче. Палачу довольно было мгновение, чтобы отрубить эту голову. Горько воскликнул Лагранж после казни. Но будет мало столетия, чтобы создать другую такую же. А революция между тем продолжается. Распущена Академия наук. Арестованы и ждут казни астроном Кузен, геологи Демаре и Гаюн, астроном Кассини. Казнены математик Десаро, астроном Баи, почетный член французской академии наук Ларош-Фуко. Философ Кандарсе и математик Шамфор, не дожидаясь ареста и бредовых обвинений, кончают жизнь самоубийством. Размах террора был таким, что вряд ли во Франции можно найти человека, родственник, сосед или знакомый которого не попал бы на плаху. Отец великого физика Ампера был казнен, а имущество семьи врага народа конфисковано. Неприятное было время. А что же Наполеон? Где он? Глава 3 На юге. Он служит. Он в провинции. Он еще не знает, что трон, который шатается в Париже, освобождается для него. Он чертовски беден, чертовски начитан и ужасно предан своей семье. Он настроен революционно, как и вся французская интеллигенция. И он очень не любит быдло. Этим он в лучшую сторону отличался от российских большевиков. В год начала революции, 1789 Полк молодого артиллерийского офицера отправляют в городок Сорре с целью поддержания там порядка ввиду столичных волнений. И Наполеон не подводит. Даром, что ему всего 20 лет. На короле орохлю которому он служит, Бонапарт совершенно не похож. Он решительно успокаивает горожан. «Пусть порядочные люди спокойно идут домой. Я буду стрелять только в шпану». Наполеон терпеть не может малограмотный плебс. Все-таки обильное чтение сильно облагораживает. Он слишком хорошо знал цену простонародью и потому не мог не относиться к черни с презрением, как всякий грамотный и порядочный человек. Когда позже парижская толпа боготворила его и с восторгом выкрикивала его имя, Наполеон сказал «Сейчас они орут от восторга, но точно так же будут орать и бежать за мной по улице, когда меня поведут на эшафот». Любовь толпы переменчива и недорогого стоит. В 1792 году, оказавшись в Париже и живо интересуясь происходящими там событиями, захаживая в Якобинский клуб, Наполеон еще раз подтвердил свое неизменное отношение к тупой голытьбе. Со своим приятелем Бурьеном, с которым он учился в военной школе, молодой офицер увидел движение народной массы к королевскому дворцу Тюильри, Это была демонстрация, которая шла выразить королю очередное «фи». Оглядев толпу, Наполеон сказал Бурьену «Давай-ка пойдем за этими ублюдками и посмотрим». Они вместе с толпой прошли к дворцу и стали свидетелями того, как перепуганный король, увидев грандиозное шествие, вышел на балкон и, чтобы задобрить толпу, надел красный фригийский колпак, символизировавший революцию. Это произвело на Наполеона глубочайшее впечатление – Целый день потом он только и твердил в адрес короля. Ну и придурок! Как можно было подпускать эту гнусную чернь к дворцу? Снес бы 500-600 человек пушками, а остальные сами разбежались бы. Чуть позже этот великолепный рецепт Наполеон блистательно применит. Его жизнь в Париже была так же бедна, как на юге Франции. Собственно говоря, в Париж он приехал за новым назначением и проводил время в ожидании и в нищете. Пытаясь выбраться из нужды, Наполеон с Бурьеном пускаются в беспочвенные фантазии. Они решают поправить свое финансовое положение, сняв несколько домов на этапе строительства, а потом отдавая их в субаренду. И даже идут зачем-то договариваться к хозяевам стройки. Но им ломят такую цену, что несостоявшиеся горе-бизнесмены уходят не солоно хлебавши. И зачем приходили? Ведь у них не было денег даже на обед. В этот день Наполеон заложил свои часы. Какая-то неизбывная, тоскливая, беспросветная бедность преследовала его всю первую часть жизни. Но самым парадоксальным образом она не изуродовала его психику, а лишь закалила и облагородила характер. Наверное, это происходило из-за того, что Наполеон умудрялся тащить на своем горбу все свое многочисленное семейство» и поэтому не озлобился и не ожесточился. Закалка шла с самого детства, с девяти лет, когда отец отвез его в Бриенскую школу. Позже, на пике своего могущества, Наполеон вспоминал, «В Бриене я был самым бедным из моих товарищей. У них бывали карманные деньги, у меня же их не было никогда. Но я был горд, и я делал все возможное, чтобы этого никто не замечал». Из-за этого я не умел ни веселиться, ни смеяться. И поэтому не был никем любим». Не стал он богаче и когда учился в парижской военной школе. В то время, как прочие малолетние борчуки сорили деньгами и делали долги, Наполеон скрипел зубами и читал, читал, читал. Однажды приятель, заметив, что карманы Наполеона вечно пусты, предложил ему денег в долг. Наполеон густо покраснел и сказал У моей матери и так слишком большое бремя, которое я не должен увеличивать расходами. Особенно, если они пойдут на пустые развлечения. Это был подвиг со стороны мальчишки, согласитесь? Наконец, парижское ожидание заканчивается. Наполеон получает новое назначение артиллерийским капитаном на Корсику. Осенью 1792 года он прибывает в Аятчо. Вся семья в сборе. Улыбки, смех. А вечером, уложив детей спать, мать Наполеона Летиция рассказывает сыну, как трудно они жили все эти годы на присылаемые им небольшие деньги. Плачет и говорит, что никакого будущего у них нет. У Наполеона сжимается сердце, и он начинает утешать мать, стараясь выдавить на лице улыбку. Он делится очередными фантастическими планами, рассказывает, как он поедет в Индию. «Через несколько лет я вернусь оттуда богатым набобом», «И привезу хорошее приданное для сестер». А между тем, ситуация на Корсике становится все напряженнее и напряженнее. Сепаратисты поднимают головы. Наполеон лично знает их лидера, Паоли, это друг его покойного отца, и расходится с ним в главном. Паоли считает, что пока во Франции творится бардак, самый удобный момент – подорвать когти и провозгласить независимость. Наполеон говорит, что революция во Франции, напротив, открывает блистательные возможности и для Корсики, который, чтобы процветать, совершенно не обязательно отделяться от Великой Франции. К чему? Интеграция лучше, чем дезинтеграция. Вон, во Франции отменяют внутренние таможни, раскрепощают личность, говорят о вводе единой системы мер и весов, вводят Конституцию. Зачем отделяться от передового? Но Паоли уперт и неумолим. Только независимость. Они ссорятся, и в конце концов лидер сепаратистов отдает приказ арестовать Наполеона, сына своего старого друга. И объявляет всю семью Бонапартов врагами корсиканского народа. Наполеон понимает, что ему надо спасать близких. Он вывозит семью на случайном корабле в Марсель. Сразу после этого их дом Ваятчо грабит и поджигает корсиканская толпа. А сепаратист Паоли, стремясь убежать от Франции, падает в объятия Англии. И вскоре остров оказывается оккупированным англичанами. Любопытна дальнейшая судьба обокраденного шпака – Паоли. Англичане, которые никогда особой порядочностью по отношению к туземцам не отличались, назначили вице-королем Корсики не Паоли, а некоего Жильбера Эллио – шотландца. Просто потому, что он был единственным человеком при английском дворе, кто знал итальянский язык, на котором говорили корсиканцы. А Паоле, чтобы не мешался под ногами, вывезли в Англию, где он и умер, вдали от любимой родины. И лишь через несколько лет Франция отобрала Корсику у англичан. Наполеон, приплыв на юг Франции, написал местным революционным властям заяву, что его семья – беженцы, и попросил помощи. Помощь была предоставлена. Братья Наполеона Жозеф, Луи и Люсьен получили небольшие должности в военной администрации, а Наполеон произведен в капитаны. Идет тревожный 1793 год. Пока в Париже рубят головы, на юге Франции творятся иные дела. В Тулоне вспыхивает контрреволюционный мятеж. Тулонцы открывают ворота города для англичан, и над городом начинает развиваться белый флаг роялистов то есть сторонников короля. Французская армия под руководством революционного генерала Карто собирается отбить у мятежников Тулон. Вот туда-то и попадает артиллерийский капитан Наполеон. Генерал Карто – лопух, типичный революционный выдвиженец, поэтому осада города безуспешно длится несколько месяцев. Прибывший на место службы Наполеон опытным глазом артиллериста сразу примечает и исправляет несколько грубых ошибок в расположении артиллерии. Он просит показать ему план города. План разворачивают на столе. Едва бросив взгляд на этот план, Наполеон сразу тыкает пальцем в один из редутов и лаконично бросает. «Тулон здесь!» Ничего не поняв, генерал Карто высмеивает Бонапарта. «Ха-ха! Кажется, наш капитан Пушка не силен в географии!» Понимая, что он окружен полными идиотами, Наполеон отзывает в сторону революционного комиссара, присланного из Парижа, приглядывает за офицерьем и говорит. «Слушайте, если мне никто не будет мешать, я возьму город». «Да ты кто такой вообще?» «Я здесь единственный человек, кто хоть что-то понимает в военном деле. Вы спросите у Карто, каков его план взятия города, и увидите, что никакого плана просто нет». Комиссар подошел к Карто и потребовал план действий. «План?» – воскликнул Карто. «Да я его за три минуты сделаю». И действительно сделал. Он сел за стол и написал «План». «Артиллерия будет обстреливать город три дня, а потом мы его атакуем тремя колоннами и возьмем. Карто». Комиссар молча сложил эту записку и отправил ее в Париж. Там прочли, крякнули, и Карто немедленно отстранили отдел. Вместо него был назначен генерал Дюгомье» и присланы еще несколько комиссаров. Пока новый командующий не приехал, Наполеон делал то, что считал нужным, и с ним никто не спорил. Поэтому прибывший дегомье обнаружил расставленную Наполеоном артиллерию и полную готовность к штурму. Парижские комиссары хотели было переставить пушки, но подскакавший Наполеон немедленно прогнал их, заявив, что их дело болтать с трибуны, а его расставлять артиллерию, и что он отвечает за свою расстановку головой. 16 декабря наполеоновская артиллерия начала артподготовку. 17 декабря точка, указанная Наполеоном на плане города, была взята. Тулон еще не был в руках наступавших. Но раненый штыком в бедро Бонапарт подошел к раненому в колено генералу Дюгомье и улыбнулся. «Идите отдыхать, генерал, дело сделано. Мы только что взяли Тулон. Послезавтра будем в нем ночевать». Так оно и случилось». 18-го числа были взяты форты эгиет и Боланье, а 19-го республиканская армия вошла в город. Для всех была ясна роль маленького худенького капитана во взятии Тулона. По счастью, среди представителей конвента, наблюдавших за штурмом, был Агюстен Робеспьер. Он отписал брату в столицу восторженный отзыв о молодом талантливом офицере-артиллеристе и Наполеона тут же произвели в генералы. Было ему тогда 24 года, а на вид никто не дал бы и 20. Это была его первая победа. Потом, как справедливо отмечают историки, за 22 года своего триумфального правления Наполеон дал больше сражений, чем Македонский, Суворов, Ганнибал и Цезарь вместе взятые. В этих сражениях участвовало больше народу, чем в войнах перечисленных полководцев. И почти все битвы Наполеон выиграл. Но все началось с Тулона. После взятия Тулона Агюстен Робеспьер предложил Наполеону поехать вместе с ним в Париж и стать начальником парижского гарнизона. Заманчивое предложение, которое Наполеон почему-то отверг и остался служить на юге Франции, в Ницце. Историки соглашаются, что в итоге это спасло ему жизнь во время чисток. Но почему он отказался? Наполеон сам объяснял это следующим образом. Он не хотел служить Максимилиану Робеспьеру. Он знал, что творится в Париже. Признавая, что младший Робеспьер, Агюстен, честный человек, Наполеон вместе с тем отдавал себе отчет, что служить придется его кровавому брату. «Мне поддерживать этого человека? Нет, никогда!» – воскликнул Наполеон, объясняя брату Люсьену свое решение не ехать в Париж. Отказ от поездки не спас Наполеона от ареста, но спас от смерти. В пропахшем кровью Париже, где якобинцы во главе с Максимилианом Робеспьером были наконец арестованы и скоропостижно казнены, а вместе с главарями голов лишились все их приспешники, Наполеон бы не уцелел. Но в провинции его, продержав полмесяца в Антипском каземате, выпустили. Внимательно изучив все наполеоновские бумаги, в них не нашли никакой крамолы. И дверь камеры перед длинноволосым генералом распахнулась не на эшафот, а на свободу. Но свобода эта оказалась горькой. Часть вторая. Выше уровня века. Эпиграф. Сегодня я Наполеон. Я полководец и больше. Сравните. Я и он. Я каждый день иду к зачумленным по тысячам русских яв. Он, раз не дрогнув, встал под пули и славится столетий сто. А я прошел в одном лишь июле. Тысячу аркольских мостов. Владимир Маяковский. хвостунишка Самое благородное, равно как и самое полезное занятие – содействовать распространению человеческих знаний и идей. Истинное могущество Французской Республики должно отныне состоять в том, чтобы ей не была чужда ни одна новая идея. Наполеон Бонапарт. После казни Робеспьера ситуация в стране немного нормализуется. Но лично Наполеону это радости не приносит. На него косятся. Он выдвиженец прежнего руководства. Тулон уже забыт. У власти новые люди. Что же это за люди? Неприятные, вороватые, олигархи, спекулянты. Как их только не называют. Хотя по мне лучше олигарх и вор, чем бескорыстный кровавый упырь, каким был Робеспьер. Именно при Робеспьере конвент принял свой знаменитый закон о подозрительных, который предписывал арестовывать всех, кто своим поведением, связями, речами или сочинениями проявляют себя сторонниками тирании и врагами свободы. Достаточно было ткнуть в человека пальцем и назвать его подозрительным, чтобы решить его участь. Это был приговор. Потому что заседания революционного трибунала давно превратились в фикцию, и сводились к простому удостоверению личности осуждаемого. А наказание всегда было одно – смертная казнь. Подсудимые не допрашивались, защитники для них не вызывались. Свидетели защиты также не приглашались, чтобы не затягивать процесс и повысить производительность революционного правосудия, то есть иметь возможность за сутки приговорить к смерти как можно большее число народу. Именно Робеспьер выдвинул теоретическое обоснование этого беспредела. Революционное правительство действует в условиях войны и революции и не может допустить применения конституционных свобод и гарантий, так как ими могли бы воспользоваться враги свободы. Во имя свободы на улицах и в домах хватали подозрительных и гильотинировали пачками. За год террора были казнены десятки тысяч французов. Так что когда в корзину упала голова вдохновителя этой системы террора, Париж облегченно вздохнул собаки собачья смерть». На следующий же день после казни Робеспьера конвент упраздняет коммуну, разгоняет якобинский клуб, ликвидирует закон, по которому революционное правосудие упрощалось до предела. Правовая система постепенно восстанавливается. Но поскольку почистить площадку от робеспьеровских последующей все же надо, некоторое время казни его сторонников и выдвиженцев еще продолжаются. Революция делает шаг назад, от оголтелого народного озверения к олигархии. На самом верху оказываются представители той спекулятивной буржуазии, которая нажилась на военных и продовольственных поставках, продаже общественных земель и финансовых спекуляциях мутного времени. Бюст Марата вылетает из здания конвента как футбольный мяч. К черту старых кумиров! Конвент отменяет ценовое регулирование и предоставляет полную свободу торговли. Цены разморожены. Инфляция из скрытой бартерной формы переходит в открытую. По сравнению с началом 1794 года, к весне 1795 инфляция составляет 1200% и даже не думает останавливаться. Народ в шоке от такой терапии. В мае толпа людей под руководством последних рабеспьеровских недобитков врывается в конвент, чтобы самим порулить страной. Но национальные гвардейцы выгоняют гопоту из здания в августе конвент принимает очередную конституцию ее цель благородна и озвучивается докладчиком из конституционной комиссии Мы должны наконец гарантировать собственность богатых людей абсолютное равенство это химера страна управляемая собственниками это страна общественного порядка 5 баллов Новая конституция более республиканская, нежели демократическая. Не отменяя юридического равенства граждан, она вносит корректирующие уточнения. Аннулирует всеобщее халявное выборное право и вводит имущественный ценз. Что логично. Если ты не можешь обеспечить сам себя и свою семью, тебе еще рано решать судьбы страны и голосовать. Реши сначала свои проблемы. Вводится также двухступенчатая система выборов, как в Америке где избиратели голосуют не напрямую за президента, а за выборщиков, которые уже выбирают президента. По новой конституции законодательная власть – двухпалатный парламент, а исполнительная власть – директория из пяти человек, которые назначаются верхней палатой парламента. Раз в год один из директоров сменяется. Вроде нормально. Но была одна закавыка – После того, как буржуазная часть конвента разгромила краснопузых рабеспьеровцев, система потеряла стабильность. Поскольку произошел откат вправо, оживились роялисты, сторонники восстановления монархии, которые раньше, боясь гильотины, сидели тихо-тихо. Это с одной стороны. С другой, инфляция и голод в предместьях Парижа расшевелили голыдьбу. Париж вибрировал, как натянутая струна. Глава 1 это ночь для меня вне закона». После освобождения из-под ареста Бонапарт приезжает в Париж за назначением. Но что ему предлагают новые власти? Во-первых, командовать пехотной частью. Во-вторых, не на фронтах революции воевать с интервентами, а подавлять крестьянское восстание в Вандее. Наполеон резко отказывается. Чтобы понять мотив его резкости, нужно знать одну нетривиальную вещь. Артиллеристы пехотинцев презирали. Предложить Наполеону вместо артиллерии пехоту – все равно, что предложить офицеру-десантнику командовать стройбатом. Артиллерия была в тогдашних армиях вершиной технического прогресса. Артиллерия вобрала в себя все лучшее, созданное человечеством – математику, металлургические технологии. А Наполеон был не просто артиллеристом. Он был артиллеристом от Бога. Возможно, лучшим артиллеристом мира. Впрочем, почему «возможно»? Лучшим и был. Зная себе цену как уникальному специалисту, он был просто оскорблен подобным пренебрежением. В пехоту? Да еще с крестьянами воевать. В письме другу Наполеон, сдерживая волнение, пишет. «Мне предложили служить в армии в Вандее в качестве пехотного генерала. Я отказался. Многие военные управляют лучше меня бригадой, но мало командовало с большим успехом, чем я артиллерией». В общем, Наполеон развернулся и вышел на улицу. Перед ним лежал Париж. Перед ним лежал Париж, переживший несколько лет революции. Грязный, голодный, уставший, настрадавшийся. Этому огромному городу был совершенно не нужен тощий молодой человек, который отказался от работы и теперь брел в никуда, не зная, чем он займется на следующий день и что будет есть сегодня вечером. Казалось, история пронеслась мимо него, упустившего свой шанс и больше никогда не подберет нахального строптивца. Чем занимает Наполеон уйму свалившегося на него свободного времени? Да тем же самым – чтением. И самообразованием. Бродя по городу, он зашел в обсерваторию к известному астроному лаланду и попросил преподать ему основы астрономии. Тот согласился. Иногда Наполеон шатается по Парижу вместе со своим другом Жюно. Последний тоже подвиз без дела. Два слова о нем. Жан Жюно – один из птенцов наполеоновского гнезда. Сын торговца лесом, которого революция выбросила вверх. В 1792 году Жюно простым добровольцем воевал с пруссаками и прославился столь отчаянной храбростью, что солдаты выбрали его старшим сержантом. Революционная демократия-с... После ранения, сабельный удар в голову, едва затянулась рана, Жюно снова попросился на фронт и попал под Тулон. Там он встретился с Наполеоном. Тому нужен был пицарь с хорошим почерком, а Жюно был настоящий каллиграф. И первое же написанное им письмо чрезвычайно порадовало Наполеона. Едва Бонапарт закончил диктовать, а Жюно записывать, как вражеское ядро ударило в батарейную обваловку и Жюно был буквально погребен подвалом песка и грунта. Быстро выбравшись из кучи, он воскликнул. Отлично! Только хотел чернила песочком присыпать. Наполеон, отряхиваясь от песка, засмеялся и назначил Жюно своим адъютантом. Впоследствии Жюно не раз отличался в разных наполеоновских компаниях. Был еще дважды тяжело ранен в голову, стал генералом. В результате ранений, в конце жизни, его начали преследовать такие страшные головные боли, что во время очередного приступа он не выдержал и покончил с собой. Но все это будет потом. А пока два молодых голодных человека, Наполеон и Жан, бредут по улицам Парижа с пустыми карманами. И Жан просит у Наполеона руки его сестры. Он был давно влюблен в Полину Бонапарт. Наполеон, который заменял своим братьям и сестрам отца, начинает рассуждать о том, как жить молодым. «У тебя когда-нибудь будет 1200 ливров ренты. Это хорошо. Но сейчас у тебя их нет. Твой отец чувствует себя чертовски прекрасно и заставит тебя долго дожидаться наследства. Что же касается Полины, то у нее нет даже этого. Итак, резюмируем У тебя ничего нет, у нее ничего нет. Каков итог?» «Ничего. Итак, сейчас вы не можете пожениться. Подождем». Иногда Жюно кормит Наполеона на те деньги, что получает из дома, от отца. А когда денег у Жюно нет, Наполеон ведет его пообедать в гости к каким-нибудь парижским знакомым. Оба лихорадочно строят планы, как разбогатеть. На сей раз Наполеону приходит в голову заняться книжной торговлей. Нищета просто душит его. Хорошо еще, что в тот период заботу о матери и сестрах взял на себя старший брат Наполеона, Жозеф, который удачно женился на дочери состоятельного буржуа. Периодически Наполеон заходит на прием к одному из высших шишек, барасу которого мельком знает еще по Тулону, и просит подыскать какую-нибудь должностишку. барас обещает, но у него много других забот, кроме как выслушивать нищих просителей в дырявых пальто. Проблем у бараса можно сказать, полон рот. Он – один из фактических лидеров государства. И перед ним открывается вся непростая картина, складывающаяся в стране и в столице. А картина такая. Париж веселится. Работают арт-салоны, рестораны, светские салоны, театры. Непманы вовсю гуляют, дамы прохаживаются с зонтиками. А на парижских окраинах, где ютится беднота, царит самый настоящий голод. Доходит до того, что матери-одиночки убивают своих детей и кончают жизнь самоубийством Это неприятно контрастирует с оркестрами и нарядной публикой в центральных ресторанах В результате в рабочем квартале вспыхивает восстание Буржуазный конвент бросает на его подавление регулярные части Во главе с начальником парижского гарнизона генералом Мину Тот вводит в рабочие предместья войска и начинает вешать бунтовщиков Восстание подавлено После удачного проведения операции на угрюмой окраине нарядный центр рукоплещет генералу. Но недовольны ведь не только голодающие рабочие. Поднимают голову и роялисты, причем как внутри страны, так и снаружи. Приняв казнь Робеспьера и подавление рабочих восстаний за хороший знак, они резко активизируются. На полуострове Киберон в Британии высаживается отряд эмигрантов, чтобы начать борьбу за восстановление монархии. Восстание рабочих плохо, но восстановление монархии еще хуже. За что боролись, блин? За что моря крови проливали все эти годы? Франции не нужна монархия, ей нужна свобода торговли и бизнеса. Поэтому Париж незамедлительно бросает в Британь армию генерала Гоша, который громит высадившийся десант и без колебаний расстреливает 750 взятых в плен роялистов. Но монархистов полно и в Париже баррас знает, рейлистские настроения в столице очень сильны. И на волне этих настроений в парламент может быть избрано рейлистское большинство. Причем в полном соответствии с буквой третьей свеженькой конституции. Поэтому, чтобы сохранить завоевание революции, Конвент, перед тем, как разойтись и передать власть конституционному правительству, директории, и парламенту, который изберет директоров, провел небольшую поправочку. Согласно которой, в обе палаты парламента может быть избрана только треть депутатов с улицы. А две трети должны быть непременно из распускаемого конвента. Потому что в конвенте сидят проверенные кадры. В общем-то, ничего страшного в такой мере нет. Ее вполне можно счесть даже оправданной на переходный период. Во имя стабильности. В конце концов, потом будут другие выборы и все снивелируется. Но Париж возмущен. Эти олигархи из конвента во главе с Баррасом, сделавшие деньги на разворовывание бюджета, готовят себе новые тепленькие места, чтобы продолжать казнократствовать. Мысль не без резота. Действительно, такие люди, как Барас прославились просто патологической любовью тянуть все, что плохо лежит. Репутация Барраса плоха, а его финансовые дела слишком хороши, чтобы рисковать ими. Вот Барас и думает, что же ему делать потому что в Париже зреет бунт. Только теперь городу грозит уже не восстание рабочих, а выступление контрреволюционеров-раэлистов. Кого Баррас может послать против бунтовщиков? Одни генералы воюют по окраинам Франции с интервентами. Сам барас ни черта не понимает в военном деле. А проверенный генерал Мину, который совсем недавно так успешно перевешал паршивую голодьбу на окраинах Парижа, не станет вешать социально близких. Мину известен своими правыми взглядами. И что Баррас вор, он тоже знает. Между тем положение накаляется. барасу срочно нужен толковый вояка, который защитил бы завоевание революции от реставраторов монархии. И тогда он вспоминает о худом юном генерале, который заходил к нему и спрашивать должность. «Где он, черт побери? Почему эти просители шастают, когда они не нужны и только отнимают время у занятых людей?» А когда они реально необходимы, их, блин, не найдешь. Ситуация у бараса накалилась к середине осени. А с Наполеон уже вовсю работает и даже собирается вот-вот отбыть в Стамбул к турецкому султану. В очень длительную командировку. Часто бывает так, что мы рассчитываем найти работу по протекции близких знакомых. Но они пальцем о палец не ударяют, хотя все время обещают и в результате помогает нам совершенно незнакомый человек. Так было и с Наполеоном. Человек, который видел Наполеона всего раз в жизни, предложил его кандидатуру господину Де который в июне 1795 года занял место руководителя в военном комитете. И ему срочно понадобились люди, знающие военное дело. Революция – это всегда бардак когда хорошие должности занимают преданные революции, но зачастую малокомпетентные люди. Это касается всех революций. Скажем, после Октябрьского переворота в России большевистское правительство страдало от отсутствия специалистов. И при назначении новых людей на ответственные должности самым ругательным словом в политбюро стало слово «марксист». «А он случайно не марксист?» С тревогой спрашивали в большевистской головке, когда им рекомендовали очередную кандидатуру на высокую должность. «Что вы, что вы?» – пугались рекомендатели. «Настоящий финансист, отличный спец, при царе в банке работал». Так было и во времена революции французской. Став во главе военного комитета, Де Пантекулан обнаружил во всех делах развал и бардак. До того дошло, что секретный план войны на Пиренеях после долгих поисков случайно нашли в ящиках стола какого-то мелкого служащего. до да Пантекулан сам в военных делах ни черта не смыслил, поэтому и попросил знакомого порекомендовать ему хоть кого-то, кто сечет в военном деле. Тот вспомнил непрекаянного просителя, обивающего пороги. Есть тут один, ходит, просит, вроде генерал, «Ну, давай хоть его!» – вздохнул Пантекулан. На следующий день на шестой этаж в кабинет к Пантекулану вошло существо, от вида которого Пантекулан чуть не прослезился. Вошедший был не просто чертовский худ. Теперь его обычно бледное лицо от постоянного недоедания приобрело попросту синюшный оттенок, а под глазами темнели круги. Он был сгорблен и вид имел, как позже вспоминал Пантекулан, хрупкий и весьма болезненный. Нужно еще представлять, в чем ходил тогда Наполеон. Его мундир был не просто изношен. Это был тот мундир, в котором он воевал, и который в некоторых местах был даже прожжен искрами бивуачных костров. Жалкое зрелище. Однако рассуждал пришедший довольно здраво, бойко, и вообще обнаруживал такую бездну знаний военного дела, что Пантекулан успокоился. «Хорошо». «Изложите мне все это в письменном виде». Наполеон кивнул и исчез. Гордый корсиканец решил, что это вежливая форма отказа. И, разумеется, писать ничего не стал. Просто покинул кабинет, как до этого безрезультатно покидал десятки других. Через несколько дней Пантекулан вспомнил о Наполеоне и попросил разыскать его. «Хотите со мной работать?» Так Наполеон получил кабинетную должность которая ему не очень нравилась. Он разрабатывал директивы, бегал с бумажками, а между делом взял и написал план завоевания Италии. Этот план попал на отзыв к генералу Шереру, который назвал его «безумной химерой, вышедшей из больного мозга». Всего через год Наполеон эту безумную химеру осуществит на практике. А пока Наполеон скучает на бумажной работе. Ему хочется живого дела и он просит своего непосредственного начальника Пантекулана посодействовать в назначении его на генеральскую должность в действующую часть, только непременно артиллерийскую. Пантекулану от упору и самому было всего 30 лет, поэтому он вполне допускал, что могут существовать 25-летние генералы и отправился к человеку, от которого подобное назначение зависело. Звали этого человека Леторнер. Этот дурак заведовал военными кадрами и просьбу о назначении Наполеона отверг. «Основание. Молодой еще. Зелен. У нас тут старики до сих пор в капитанах ходят. Надо им дать выслужиться. А этот резвый выскочка подождет. Какие его годы?» «Я вам советую запомнить фамилию Элитурнера, равно как и фамилию Пантекулана». Далее мы посмотрим, что произошло с этими людьми после того, как в руках Наполеона оказалась абсолютная власть. В общем, из-за тупого старпера назначение сорвалось. Но Наполеон не сдается. Он ищет варианты. Оглядывая политическую обстановку в Европе, Бонапарт пишет руководству докладную записку о том, что в данный момент, когда Россия ослабила свой альянс с Австрией, Франции самое время укрепить свое влияние в Турции. А для этого можно, например, послать турецкому султану команду французских военных советников, офицеров разных родов войск, для обучения турецких ополченцев. И включить в эту команду Наполеона в качестве артиллериста. Ну любил он артиллерию. И готов был к черту на кулички уехать, лишь бы быть поближе к своим пушкам. К тому же таинственный Восток привлекал Наполеона еще с детства. С прочитанных книжек об Александре Македонском. Пантекулан поддержал его идею. И Наполеон был в полной уверенности, что вскоре увидит Босфор, Айя-Софию и Голубую мечеть. Но люди предполагают, а революции располагают. Пока Наполеон просиживал и без того не слишком новые штаны на канцелярской работе, подошла та самая тревожная осень 1795 -го. Осень, которая так напрягла бараса Еще раз напомню. Принята Третья Конституция. Конвент готовится к самороспуску и напоследок проводит знаменитую поправку о том, что в обе палаты парламента можно принять только треть людей с улицы, а остальных из революционного конвента. Правые и роялисты возмущены и готовят переворот. По улицам шастают вооруженные демонстранты. Барас не может положиться на генерала Мину поскольку тот официально заявил, что армия в эти разборки вмешиваться не будет. Это значит, что восстание победит. То есть в самое ближайшее время монархия будет реставрирована, и на трон сядет очередной бурбон из тех родственников казненного короля, которые болтаются в эмиграции. Наступает ночь с 3 на 4 октября. Войска в казармах. По улицам в полной эйфории бродят восставшие. Город практически в руках роялистов. Но Баррас сдаваться не намерен. Он знает, что его ждет при восстановлении монархии. Роялисты, придя к власти, просто отрубят ему башку. Более всего они ненавидят предателей, дворян, перешедших на службу революции. Он решает бороться. Между тем ситуация на улицах накаляется. Роялисты начинают готовиться к утренним боям. Они скапливаются на ближайших к конвенту улочках. Они уверены в победе. Более того, сам конвент уверен в их победе, потому что у конвента верных людей 6 тысяч человек, а у восставших 24 тысячи. Только чудо может спасти революцию. Идет счет на часы. Баррас просит пригласить к нему Наполеона и, не скрывая, объясняет ему диспозицию. Их в четыре раза больше, чем нас, и времени нет. Единственное, что может предоставить Баррас Наполеону – свободу действий. «Даю вам три минуты на размышления», — говорит Барас и умолкает. Наполеон тоже молчит. В полной тишине они смотрят друг на друга. Эти три минуты решили судьбу Европы навек вперед. «Согласен», — кивнул Наполеон. «Но учтите, я вложу шпагу в ножны только тогда, когда все будет закончено». Он никогда не останавливался на полпути. Ночью Наполеон развил бешеную деятельность. И к утру подтянул к зданию конвента пушки. У него мало людей, зато у него много картечи, а еще больше решительности. До этого еще никто и никогда не применял полевую артиллерию в городе. Но лиха беда начала. Утром толпа с ружьями идет на приступ конвента, не веря, что пушки будут стрелять в народ. Но грохочут залпы и... Посмотрите в военной энциклопедии статью «Картечь». И вы поймете, какое опустошительное действие вызвали в толпе наступающих пушечные залпы почти в упор. Их ряды буквально вымело. Наполеон, как всегда, расположил орудие тактически грамотно. В районе конвента и на паперте церкви Святого Роша, где стояли резервы восставших. В панике восставшие разбежались, как крысы, оставив на улицах сотни окровавленных тел. Все было кончено. Вечером Баррас горячо пожал руку молодому генералу и назначил генерала Бонапарта командующим всеми военными силами тыла. После этого конвент самораспускается, передав власть директории и успев напоследок объявить всем амнистию по делам революции. Одним из пяти директоров избирают Барраса, который фактически становится республиканским королем. Он всем рулит, дает в своем замке пышные балы зарабатывает деньги на бюджетных попилках, всячески веселится и испытывает благодарность к Наполеону, который своим стратегическим гением спас ситуацию. Потом, уже на острове Святой Елены, Наполеон открыл небольшой секрет того прекрасного утра. Он сказал, что убитых было бы во много раз больше, если бы он не приказал для третьего залпа зарядить пушки холостыми, чтобы избежать лишних жертв. Но первые залпы были вполне настоящими. Поскольку, когда имеешь дело с чернью, все зависит от первого впечатления, которое вы произведете на нее. Если они получают сразу нехолостой залп и видят вокруг себя убитых и раненых, то их охватывает паника и они немедленно бросаются прочь и через минуту исчезают. Поэтому, если вообще возникает необходимость стрелять, то вначале следует заряжать пушки боевыми. А если сначала используется только порох, Тогда вместо спасения жизни людей, подобная гуманность приводит к ненужной потере человеческих жизней. Наполеон был стратег и большой знаток плебейской психологии, что проявлялось не только в гуманных расстрелах, но и в блестящем владении словом. Победа над восставшими роялистами не дала Парижу хлеба. Голод в бедных предместьях продолжался. Народ толпился у булочных и периодически возмущался. Однажды генерал Бонапарт проезжал в пролетке по улице, и его экипаж окружила толпа из хлебной очереди. Толпа гудела. Положение становилось угрожающим. Разорвут. Острый глаз Наполеона сразу же выловил в толпе очаг психоза. Это была толстая горластая баба, которая заводила толпу и орала, показывая на молодого офицера. Этим лощеным золотопогонникам, лишь бы самим жрать да жреть, а то, что народ голодает, им и дела нет. Наполеон мгновенно выскочил из пролетки и встал рядом с бабой. Люди, посмотрите, кто из нас толще? Толпа на мгновение замерла и вдруг разом грохнула, разрядив агрессивное напряжение в смехе. Он опять победил. После той пушечной ночи Многие в Париже узнали фамилию молодого решительного генерала, у которого не забалуешь. Но никому, и в первую очередь самому этому генералу, не приходило в голову мысль, что он вскоре станет полновластным хозяином Франции. Хотя о приходе нового Цезаря наиболее продвинутые мыслители предупреждали задолго. Таких людей было не так уж и мало, и жили они не только во Франции. Предсказатели исходили из истории. Конечно, в их 18 веке история человечества была еще не так длинна, как в веке 21, но все же давала достаточное количество примеров того, чем кончаются подобные потрясения в обществе. И даже механизм перехода разгула в авторитаризм был понятен. Армия в нестабильные периоды становится самой влиятельной силой. И человек, которому армия безоговорочно доверяет, которого она боготворит, становится полновластным хозяином страны. Римскую историю тогда прекрасно знали все образованные люди. Они видели, что Франция идет тем же путем смут и потрясений, который прошел когда-то республиканский Рим и идет прямиком к цезаризму. Революция во Франции едва началась, шел еще спокойный 1790 год. Король еще и не думал бежать за границу, а французский энциклопедист Антуан Ривароль писал «Или король создаст армию или армия создаст короля. Революции всегда кончаются шпагою. Сула, Цезарь, Кромвель. А маркиз Анареда Мирабо полагал, так как нынешняя династия не способна внушить ничего, кроме недоверия, в конце концов люди предпочтут власть какого-нибудь счастливого солдата или диктатора, созданного случаем. Герцог Ришелье был с ним совершенно согласен. Французы получат короля, но этот король не будет из династии Бурбонов. В 1791 году Екатерина II писала одному из французских философов. «Цезарь придет. Он придет. Не смейте в этом сомневаться». Прошло несколько лет. Никаким «Цезарем» не пахло. Но Екатерина даже не думала менять свое мнение. Она была уверена. Если Франция выйдет из всего этого, она приобретет силу большую, чем когда-нибудь. Она будет послушна, как ягненок, но ей нужен человек высшего порядка, искусный и смелый, выше уровня своих современников и, быть может, выше уровня всего века. Эти строки умная Катенька написала в 1794 году, когда звезда Наполеона еще не взошла над горизонтом. Невооруженным взглядом ее можно было заметить только через два года, в 1796-м, когда Наполеон легко и непринужденно повторил подвиг Ганнибала, перевалил Альпы и завоевал Италию. И впервые на эту одинокую, ослепительную и быстро восходящую звезду указал сухонький старческий палец Суворова. Как профессионал он сразу все понял и сказал «Далеко шагает, пора унять молодца».